посадили как шпионы. А он по собственной инициативе ездил в эту Германию. Почему? Его послали по работе. Тогда почему посадили? Я не понимала особенности нашей страны и её истории. Не понимать в этом было наше спасение, потому что если понять во весь рост, встанет победа дьявола, победа зла над здравым смыслом. Мою семью не коснулись репрессии. Мои родители были слишком маленькие сошки, их просто не заметили. Я не обращала внимания на победу зла. Я, конечно, слышала где-то у кого-то, но меня это не касалось. Я жила легко, училась в музыкальном училище и крутила одновременно два романа. Мой главный роман буксовал, как тяжёлый грузовик. Колёса поворачивались, а с места не сдвигались. Его мама была против, и он не хотел огорчать маму. Он был мамсик, но меня он любил всей силой своей неокрепшей души. Мне надоело, я вышла замуж за мальчика из Москвы. Вся история заняла неделю, амур выпустил стрелу. Несколько дней я бегала, схватившись за сердце, и ЗАГС, запись актов гражданского состояния. Я заметила, что когда складывается, складывается сразу, или не складывается никогда. Если колёса буксуют, не жди Иди в другую сторону. Значит, небо не хочет. Я переехала в Москву. Моя мамочка тоже приехала в Москву на свадьбу и тоже накрыла стол. Правда, ресторанов никто не предлагал. Все делалось своими силами. Те же гуси, тот же Наполеон и похожие смежные комнаты по 14 метров. Вернее, одна, разделенная перегородкой пополам. Родители моего мужа комсомольцы 30-х годов. Чистые люди, одураченные идеологией. Как слепые шли они за поводырём. Замечено, что историей правят злодеи, и в личной жизни тоже выигрывают сволочи. Наверное, у сволочей и злодеев более сильный мотор. Я запомнила, что во время свадьбы отец мужа, мой свёкор, сидел на стуле перед магнитофоном и громко пел вместе с Трошиным подмосковные вечера. Трошин на магнитофонной ленте, а свёкор вживую. Моя мамочка тихонько сидела на свадьбе и не высловывалась. Она осознавала, что попала в профессорскую семью и должна знать своё место. Унижение по чистой гордости. Унижение это тоже гордость на самом деле. Для того, чтобы сделать достойный подарок жениху, моя бедная мамочка спорола со своего зимнего пальто норковый воротник и продала кому-то из соседей. Этих денег хватило на позолоченные запонки. пальто без воротника выглядело сиротливо. И мама связала воротник крючком из толстой шерсти. Вязаный воротник унежал пальто, но мама беспечно сказала: "Да какая разница? Всё равно никто не смотрит. Раньше наденешь любую тряпку, все оборачиваются, а сейчас посмотрят и подумают: аккуратненькая старушка". Это выражение запомнилось. И сейчас, примеривая очередную обновку, я смотрю на себя в зеркало. Старости нет, но и сверкания юности тоже нет. Я мысленно говорю себе: совсем неплохо. Аккуратненькая старушка. Свадьба прошла весело и благостно. Свекровь напилась и громко хохотала. Под конец вдруг моего мужа заснул в уборной, и туда никто не мог попасть. Кажется, ломали дверь. Мамсика я встретила через год в московском метро. Я даже не поверила своим глазам, что он тут делает. Он увидел меня, подлетел и сходу стал рассказывать Зачем он в Москве? Он искал правду в вышестоящих инстанциях. В чём состояла эта правда, я не вникала. Над его верхней губой искрились капельки пота. Он волновался, и ему было очень важно рассказывать.